«Ну что, продрыхся?» «Не сдох я, значит. Грустно, но делать нечего. Придется смириться с этим неприятным фактом. И даже попытаться приподнять веки, по тяжести сравнимые с броневыми плитами. Харе никуда не делось, разве что из обрывков оторванных щипалец торчали розовые отростки длиной с мизинец. Ну да, у Ктулха регенерация обзавидоваться». «Продрыхся», — кивнул Шах. По морде лица вижу. я охлимался. Работает, значит, мокрецота. Что работает, поморщился я, приподнимаясь на локте. Надо же, после того, что случилось в Междумирье, я точно должен был сдохнуть, а не чувствовать себя, словно в понедельник после хорошо отмеченного накануне дня рождения. Во рту сухость, голова тяжелая, руки-ноги ватные. Но если сделать над собой усилие и собраться в кучу, то можно и на работу идти. «Саркофаговая мокрица», — пояснил Шах. «Не слышал, что ли? Ее, по легенде, какой-то сталкер, добравшийся до саркофага и опупевший от голода и жажды, поймал и выпил. Она мясистая, водянистая. Вот он ее в рот, как из тибика, и выдавил всю. И тут же, осознав, что наделал в состоянии помутнения сознания, хотел застрелиться, чтобы помирать не так больно было». Но вдруг понял, что у него почти мгновенно и сил прибавилось, и мозги прочистились от пси-излучения, которое там крышу сносит не хуже торнадо. Дошел тот сталкер потом до монумента или нет, история умалчивает, но про Макрицу с тех пор известно. «Я в тебя две штуки впоил, пока ты в предсмертных конвульсиях корчился. Еще одна осталась. Будешь?» «Если их в сознании употреблять. От них толку больше. Проверено». Я посмотрел вниз, куда указывал когтистый палец ктулху, и лишь мощнейшим усилием воли сдержал желание блевануть дальше, чем вижу. В грязной миске исключилась уродливая блестящая сосиска толщиной с моего запястья, с членистыми ножками и маленьким человеческим лицом. Что, реально никогда не видел?» — удивился Шах, глянув на мое лицо, перекосившееся от омерзения. Хотя места надо знать. Так просто и гнездо не найти — — Ну так чего? Выпьешь для окончательной реабилитации. Берешь за середину и просто давишь. Сок сам пойдет, только пасть подставляй и не перепутай, с какой стороны сок пойдет. Не стой где лицо, если что. — То есть ты хочешь сказать, что напоил меня соком из задницы этой твари? — медленно произнес я, из последних сил сдерживая рвотные позывы. — Из двух, — уточнил Шах, кивнув на две смятые оболочки — валяющиеся на полу, которые я сперва принял за какие-то тряпки. Одной макритцы я б тебя, считай, с того света не вернул. Пришлось твоей крови хлебнуть, ты уж не обессудь, иначе я бы наши задницы из Междумирия не вытащил. А из рюкзака пакет с кровью достать было никак, поинтересовался я. Долго, пожал плечами мутант. Да и потом. Я ж тебе уже говорил, что живая кровь работает гораздо лучше консервированной. И, предвидя мой вопрос, быстро добавил. «В ктулху ты опять от этого не превратишься. Иммунитет у тебя выработался после того раза. Оттого кровь невкусная. Пил и давился, уговаривая себя, что надо, и что другой нет и не предвидится». «Сочувствую», — сказал я, усилием воли загоняя тошноту обратно в желудок. «Третью пить не буду, обойдусь». «Ну, как хочешь», — пожал плечами Шах. «Мы, мутанты, не гордые». Нам они тоже на пользу. После чего взял макрицу саркофаговую с тарелки и целиком запихав себя в пасть, принялся жевать, смачно подчавкивая и театрально жмурился от удовольствия, видимо, чтобы я понял, какого счастья лишился. Я отвернулся, чтобы не видеть его довольной Хари, и попытался понять, куда он меня притащил. Когда-то это наверняка был ухоженный бревенчатый деревенский дом жители которого эвакуировали после Чернобыльской аварии. То, что шах притащил меня в зону моего мира, сомнений не было. На загаженном потемневшем полу валялись обрывки советских газет, пустые консервные банки и осколки от разбитых бутылок. Когда-то белая печь была расписана нацарапанными углем пахавными надписями, а также знаками радиационной и биологической опасности. А в углу была навалена куча подсохшего дерьма, которую за один раз сотворить сможет разве что трехметровый головорук после того, как сожрет спиток сталкеров. То есть гадить в тот угол ходили не раз. Короче, ошибки быть не могло. Так поскудить в доме, пусть даже заброшенным, люди могут только в моей вселенной. Во всяком случае, в других я подобного свинства не замечал. Но все равно даже прохудившаяся местами крыша над головой лучше, чем ее отсутствие. Полежать на продавленной вонючей старой кровати удобнее, чем на голой земле. Потому я был Шаху благодарен, что он не только вытащил меня из междумирья, но и дал отдохнуть относительно комфортно. Хотя я до сих пор не понял, сколько спал, о чем и задал вопрос. «Часа два примерно, считая твою отключку», — сказал Шах. «Пока я дом этот нашел, потом мокрец как раз около того и получилось». «Ясно». — отозвался я. — То из тех упырей, что кузнецов вытащили, мы упустили? — Отнюдь, — фыркнул Ктулху. Они тоже отдыхали после перехода. К тому же в тяжелом экзоскелете особенно не побегаешь. Батарея в момент сядет от повышенной нагрузки. Потому они сейчас идут еле-еле, уверенные, что на отряд из шести живых танков никто не рискнет напасть. — Откуда инфа? — поинтересовался я. — Элементарно. Вторично фыркнул мутант, доставая из кармана стоящего на полу рюкзака навороченный КПК, кастомизированный в черно-красных тонах. У Боргов общая сеть, и чтобы к ней подключиться, достаточно иметь один из их коммуникаторов, которые идут в комплекте к любым бронекостюмам. А поскольку кузнецы при нашей помощи истребили немало красно-черных, у нас этого добра завались. Смотри, я на всякий случай посвежее аппарат взял, Того хрена, которому я голову снес. В траве валялся возле того места, где была кротовая нора, куда борги свалили. Он повернул экран пока так, чтобы я его видел. «Здесь мы», — ткнул шах когтем в знакомую советскую карту генштаба, которую какой-то современный Кулибин сделал интерактивной. А тут они. По карте неторопливо ползли шесть красных точек. «К вектору идут. Там у них база», — сориентировался я. «Километра четыре им еще пилить. А все потому, что дешевые артефакты купили для перехода через Междумирье», — наставительно произнес Шах. «Взяли подороже? Так выкинуло б их прямо в заданную точку». Я скромно промолчал о том, что на ценник арта, способного хоть как-то пробить кротовую нору между мирами, можно приобрести два штурмовых экзоскелета последнего поколения — А сколько может стоить такой артефакт, работающий адресно, я даже, предположить, затрудняюсь. Зато сказал другое. — То, что мы их видим хорошо, а они нас видят. — Обижаешь, — фыркнул шах. — У нас для таких случаев был прикуплен глушитель обратного сигнала. Надежный, как швейцарские часы. Вот он, крышки коммуникатора прилеплен. Я перевернул КПК, с сомнением посмотрел на плоскую блямбу, переливающиеся несколькими оттенками синевы. «Даже не думай», — заверил меня Шах. «Куплено у надежного человека и очень недешево». Я пожал плечами. «Ну, если ты так уверен, то возвращаемся к нашим экзоскелетам, вернее, к тем, кто сидит внутри них. Они от нас в получасе интенсивного марш-броска с минимумом экипировки. И выдвигаться надо сейчас, потому что через час, максимум полтора, Они будут уже на своей базе. — А ты сможешь интенсивно-то, — поинтересовался шах. — Это мы сейчас узнаем, — сказал я, с опаской поднимаясь с кровати. И тут же, схватившись за ее почерневшую от времени и грязи деревянную спинку, на которой какой-то местный поэт вырезал ножом, за зону и монумент завалил в момент. — Повело меня знатно, — чуть обратно не рухнул на грязный, продавленный матрац. И понял я, что хоть чувствую себя получше, чем перед смертью, но не настолько, чтоб носиться с айгаком по пересеченной местности. И это значило, что кузнецам конец. Убивать тех, кто им досадил, ворги любят долгое и изощренно. А контролеры распутья миров завалили красночерных немало, причем началась вся эта заварушка из-за меня. То есть по всем законам, что зоны, что совести, вытаскивать их придется мне». Иначе ни зона, ни моя совесть меня потом не простят. — Есть еще мокрицы? — спросил я. Шах жутко ощерился, растянув страшную зубастую пасть от одного ушного отверстия до другого. — А то, — сказал он. И протянув длинную руку, вытащил из-под кровати вторую миску, в которой копошились еще три членистоногие твари.